Глава двадцать Лилиана. Я не люблю ночь, потому что плохие вещи чаще всего происходят после наступления темноты. Монстры снимают свои маски и выходят на охоту. А зло, широко раскинув свои жадные руки по миру, обретает власть над всем живым. В детстве я пряталась под одеялом, чтобы никакое чудовище не забрало меня у родителей. Дни мертвых в Мексике пугали меня до чертиков. Я не могла перестать трястись, когда мы посещали могилы родственников и делали подношения под покровом ночи. С возрастом страх стал меньше, но я до сих пор ощущаю его под кожей, словно он паразит, пытающийся уничтожить меня изнутри. Но это не значит, что день несет в себя только добро, но скрывает всех монстров под своим светом. Возможно, ночь лучше дня, потому что именно она открывает нам опасность этого мира. Но я предпочитаю верить в ложь, как и многие другие, и бояться правдивой тьмы, а не лживого света. «Ты меня вообще слушаешь?» — раздается крик Кортни возле моего уха. Вздрогнув, захлопываю окно и закрываю его. Мой взгляд продолжает скользить по опустевшей улице и домам с выключенным светом. Сдвигаю шторы и отхожу от окна. Нет, честно признаюсь я. Но ты особо не меняла тему разговора с нашей последней встречи. Пройдя на кухню, открываю холодильник и, достав бутылку текилы, делаю большой глоток. Алкоголь обжигает горло, и я сдерживаю кашель, чтобы не разбудить бабушку. Время перевалило за час ночи, и ей не стоит видеть меня сейчас, потому что она сразу поймет, что я куда-то собираюсь. «Но тебе правда стоит обратиться в полицию», — в миллионный раз повторяет Кортни. «Я знаю одну правозащитницу, которая помогает иммигрантам». Крепко зажмуриваюсь, ощущая подступающую мигрень. «Кортни!» «Сколько раз я должна повторить, что полиция мне не поможет?» Неожиданно для себя огрызаюсь я. «Я не могу летать в радужных облаках с единорогами. Ты понимаешь, кто мои родители? Только за это меня могут посадить в тюрьму на многие годы. Я работала на картель. Я чертова преступница без гражданства. Поход к властям равносилен приговору». «Лили», — начинает Кортни, — И по ее голосу я понимаю, что она готовит очередную порцию глупых и наивных слов поддержки. «Все!» Резко останавливаю ее и отключаюсь от звонка. Каждый день я жалею, что рассказала ей правду. Но слов назад не вернешь. Корт не садовое растение. Она прекрасно знает, насколько жизнь может быть дерьмовой. Но она не понимает масштабы власти моей матери. Не ФБР, Ни ОБН, ни полиция, ни власти Мексики не помогут мне без нужного компромата на Мишель и картель. В прошлый раз мы с бабушкой смогли попросить убежище только благодаря информации, добытой именно матерью. Она слишком умна и коварна, чтобы быть такой же неосторожной, как мой отец. Если я попытаюсь сдать ее, мне не сдобровать, как и бабушке. У меня была мысль заключить сделку с кем-то более влиятельным. У кого зуб на мою мать? Но Лазас — вершина наркоимперии мира. Я загнана в угол, и выхода нет. Смотрю на часы, глубоко вздыхаю, и, натянув капюшон на голову, выхожу из дома через задний двор. На соседней улице меня уже ждет один из парней Эктора, который отвезет меня в порт. Мать решила, что принятие поставки будет для меня отличным уроком. Но это, возможно, очередная хитроумная манипуляция, которую я не могу раскусить. Открываю дверь, сажусь на пассажирское сиденье, и мы уезжаем. Солоноватый запах океана бьет в нос. Если закрыть глаза и абстрагироваться от голосов, звучащих со всех сторон, можно представить, что я гуляю по пляжу, а рядом со мной идет Николас. Он не перестает шутить. Целует меня, крепко прижимая к себе. И я чувствую себя рядом с ним так, словно он все, в чем я нуждаюсь. Словно он мое убежище от всей тьмы в мире. Но, увы, фантазии не спасут меня от реальности. Я на очередном задании картеля. На выгрузку товара пришла не только банда Эктора. Некоторых парней я видела раньше, когда отвозила товар на границу, или в Комптон. В общем, компания не особо приятная. Благо Эктор отвел меня в безопасный угол, где кроме него никого не было. Теоретически я участвовала в разгрузке, как хотела мать, но не прикасалась ни к одному из контейнеров. Если товар перехватят, то моих отпечатков на нем не будет. «Увозите их в банки еды», — руководит Эктор указывая на грузовик с логотипом столовой для малоимущих. «Будьте осторожны. Если полиция остановит хотя бы одну машину, вы не доживете до заседания суда». Картель упаковал наркотики в банки из-под детских смесей, и по документам каждый грамм кокса или другой дряни проходит именно под таким прикрытием. Однако, среди прочего, я увидела большие ящики, содержимое которых сверху прикрыто мешками с зерновыми. Мне не стоило бы совать нос в это дело, но любопытство одолело меня. В любом случае это знание может быть полезно. Если меня поймают, я выдам каждую деталь бизнеса матери и попытаюсь скостить себе срок. Я не буду сентиментальной, если это поможет посадить Мишель за решетку. К сожалению... Кроме слов, у меня не будет иных доказательств, потому что все камеры в порту и в радиусе мили от него отключены. Качаю головой. Мне хочется кричать от того, насколько обыденными кажутся эти мысли. «Что в тех ящиках?» Спрыгнув с пустой железной бочки, спрашиваю я Эктора, упорно игнорирующего мое присутствие. Тита, сложив руки на груди, Наблюдает, как его парни переносят товар из погрузочного контейнера по машинам. Когда Эктор не отвечает, толкая его в бок. «Может быть, хватит?» — рявкаю я, потеряв всякое терпение. Я устала от молчанки. Мне нужно, чтобы он снова превратился в занозу в моей заднице. «Что с тобой?» Эктор кидает быстрый взгляд на меня. Его глаза такие же неспокойные, как во все наши последние встречи. Но от исходит прежнее тепло, и я не верю, что он резко понял, что ему не важна наша дружба. Может быть, мать приказала ему убить меня, и он не решается. Других идей у меня попросту нет. Если ты не заметила, Лилиана, я занят. Тебе бы тоже стоило обратить внимание на работу, а не расспрашивать меня о том, что тебя не касается. В отличие от взгляда, его голос холоден, а это ранит. Я так долго отрицала свою привязанность к самому близкому союзнику матери, что сама не заметила, что полюбила его как близкого друга. Раньше актер не играл в игры картеля со мной. Он был честен, всегда подбадривал, а сейчас стал поистине живым оружием моей матери. Эктор расправляет плечи и сосредотачивается на всех людях, присланных картелем, избегая встретиться со мной взглядом. После недолгого молчания он все-таки признается. В ящиках призрачное оружие и оборудование для варки мета и изготовления кое-чего еще. Мишель заключила несколько сделок с антиправительственными организациями и отправила товар для них. Я не глупая. В ящиках детали для изготовления бомб. А может чего и похуже. Кто помешает какому-нибудь ублюдку, отрицающему законы, сделать химическое оружие и распылить его в школе, чтобы мир услышал эту идеологию? Тяжело сглатываю и отвожу взгляд от напряженной фигуры актера. Каждое движение людей замедляется. И я мысленно подсчитываю масштабы опасности опускающийся на Лос-Анджелес и Калифорнию. Знает ли Ник, на какую сделку он подписался? Мишель собирается утопить город в крови, и ее никто не остановит, пока ее изящный каблучок стоит на горле семьи Кинг. Банды будут грабить людей, снабжать барыг наркотиками, продавать поганым людям оружие, которое полиция никогда не сможет отследить. Преступность не просто вырастет. Она станет рекордной. Мать же никогда не делает ничего в полсилы. Злость, смешанная со страхом потерять покой, обретенный вылой за последние месяцы, напитывает меня, словно я батарея, а она электричество. Хватаю Эктора за руку и дергаю на себя. Он на секунду удивляется моему поведению, но быстро справляется с эмоциями. Я же хочу кричать. Каждая частица меня негодует. Как Эктор может так легко разрушать город, в котором прожил последние несколько лет? В котором он, можно сказать, стал взрослым и обрел себя. Если тебя устраивает это, указав в сторону контейнеров, цежу я, то на этом наши дороги расходятся. Забудь, что я когда-то была добра к тебе и что считала другом. Больше я не стану пытаться понять тебя и не приму от тебя ничего, потому что знаю цену подачек. Только что ты внес в город то, что убьет тысячи людей. С меня хватит. Передай своей хозяйке, что я была здесь. Ты же верный песик, да? Брезгливо откинув руку Эктора, разворачиваюсь и, натянув капюшон, ступаю к парковке. Глаза застилает пелена слез. Я виновата в происходящем не меньше, чем Эктор. «Как ты доберешься до дома?» — кричит он мне вслед. Выуживаю ключи от автомобиля из кармана и, развернувшись, показываю их Эктору. Парень тут же начинает обшаривать свои карманы и хмуриться. «Если отец и дядя Алехандро учили меня, как быть сильной, то тетя Бьянка рассказала про ловкость рук». До знакомства с мужем она долго занималась его чтобы выживать. «Заберешь свое ведро с гвоздями завтра!» — рычу я. Не заметив, сталкиваюсь спиной с кем-то из незнакомцев и едва не теряю равновесие. В этот момент раздается глухой стук. Кто-то уронил один из ящиков. Надеюсь, что удар к чертям сломал каждый немаркированный пистолет и другую дрянь, которую Мишель отправила в Лос-Анджелес. Крепкие, но пропитанные невидимой грязью руки парня из банды удерживают меня. Рыкнув на него, стряхиваюсь себя и возвращаюсь на парковку. Запрыгиваю в машину, завожу двигатель и срываюсь с места. В зеркале заднего вида вижу Эктора, выбегающего на дорогу. Он, вскинув руки, машет мне, но я не оглядываюсь и не останавливаюсь. С меня хватит. Сдвигаю водительское сиденье и заковыристо ругаюсь себе под нос, когда понимаю, что и там пусто. Когда я приехала к дому, поняла, что моего телефона нигде нет. В кармане был только запасной от Эктора. Наверное, я выронила его, когда столкнулась с тем парнем. Проклятье! Мне нужен мой чертов телефон. Если Ник потеряет меня и решит отследить меня по сотовому, вопрос времени, когда он поймет, что именно я делала в порту. Но вернуться я не могу. Беру свой подставной телефон и отправляю сообщение Эктору. Я. Мой телефон выпал при разгрузке. Найди его, верни сегодня же!» Возвращаю водительское кресло на место, закрываю бардачок и, заблокировав двери, направляюсь к дому. Я не стала парковаться на соседней улице, потому что было слишком зла для здравого смысла. Стягиваю капюшон с головы и иду по дорожке к дому. Подняв голову, резко замираю, увидев в тени худощавую фигуру. Прищурившись, Различаю знакомый рюкзак и взъерошенные волосы. «Кай?» — удивленно зову мальчика. Молока отталкивается от стены и спускается с крыльца под свет уличных фонарей. Он выглядит смущенным, озадаченным и расстроенным. «Что ты здесь делаешь? Где твой...» — я осекаюсь. «Где Ник?» Кай опускает взгляд к земле, я понимаю, что Николаса здесь нет и не было. Подхожу ближе к Каю и кладу руку ему на плечо. — Что-то случилось? Почему ты сбежал? — стараясь не паниковать, спрашиваю я. — Как он вообще добрался сюда из Беверли-Хиллз? Сомневаюсь, что мальчик, которого всю жизнь прятали в золотой клетке, знает про существование общественного транспорта. Однако он каким-то образом сумел найти мой дом в огромном мегаполисе, побывав здесь всего лишь раз. Возможно, я недооцениваю Кая. Телефон в кармане вибрирует от нового уведомления, но я игнорирую его. Эктор просто должен вернуть мне мобильный. Для этого разговоры не нужны. Кай проводит рукой по волосам, избегая моего взгляда. Теребит лямку своего рюкзака и тихо произносит. «Я не могу простить его. Знаю, что должен, но не могу». «О, малыш!» Обхватываю его плечи и обнимаю настолько крепко, насколько он позволяет. «Пройдем в дом. Николас должен знать, где ты и что ты в порядке». Кай кивает и следует за мной. Отвожу его на кухню и завариваю чай. Бабушка, скорее всего, проснется, и я с трудом представляю, как смогу скормить ей очередную порцию вранья. Она видела, как я уходила спать, а теперь я вдруг полностью собрана. Приготовив чай, прошу Кая написать Нику и сказать, что он у меня, сославшись на то, что ему будет важно понять, что Кай добровольно сделал это. Мой телефон сейчас в лучшем случае у Эктора. Сажусь рядом с Каем и даже не пытаюсь ободряюще улыбнуться. Дети легко распознают, когда их обманывают, а я не хочу, чтобы молока считал меня лгунией. Неважно, что это было бы самое верное описание для меня. Я понимаю, что Ник не знал обо мне, шепчет Кай, тяжело вздохнув но я не могу перестать ненавидеть его. Это так глупо, и я не могу ничего с собой поделать. Кай крепко стискивает кружку. Молча жду, когда он будет готов продолжить, и только глажу по плечу. Кай смотрит на мою руку с опаской, но в то же время с интересом. Мое сердце разбивается в очередной раз. Любой психолог скажет то же самое, о чем я сейчас подумала. Этого мальчика никогда не любили. Его не обнимали, не целовали в щеки, не были попросту добры и ласковы к нему. Когда я был маленький, представлял, что мой папа сказочный супергерой, который вот-вот спасет меня, — продолжает Кай. Но он не пришел, и мне было проще возненавидеть его. Знаешь, как я взбесился, увидев, что он хороший, И что ему не все равно. Как же я понимаю Кая. Мы оба ждали, что Николас окажется не таким человеком, которым он является. С пустой оболочкой, повесой рисуемой СМИ. Нам было бы легче. Мне было бы проще предавать Николаса, а Каю ненавидеть его. Взъерошиваю светлые волосы парня и обнимая за плечи. Кай прильнув ко мне всхлипывает и тут же смахивает слезы ладонью. «Тебя никто не будет винить за слезы, малыш!» — шепчу я. «Ты ребенок, которому слишком много раз делали больно. Теперь никто не обидит тебя». Кай ничего не отвечает и не позволяет себе больше проронить ни слезинки. «Мне так хочется, чтобы он заплакал!» Эмоции, которые он сдерживает, растопчут его. А я не хочу этого. Он светлый мальчик, которому нужны помощь и тепло близких. «Лили, ты любишь его?» Вдруг спрашивает Кай. От неожиданного вопроса я вздрагиваю. Мой язык не имеет, потому что я не знаю, что должна ответить и что чувствую вне кокона вранья, в который загнала меня мать. Ее власть надо мной слишком сильна. Иногда мне кажется, что я не различаю собственные чувства и то, во что она заставила меня поверить. С лестницы слышится скрип, и я, не отпуская Кая, поворачиваю голову. Черт, бабушка проснулась. — Ба, это Кай. Я тебе про него рассказывала. Слишком быстро тараторю я. Бабушка покрепче запахивает полы халата и молча спускается с лестницы. Ее лицо сонное, волосы убранные, демонстрируя красивое утонченное лицо. С возрастом кожа бабушки стала светлее, но сейчас она кажется слишком бледной. Нахмурившись, отрываюсь от Кая и встаю со стула. «Бабушка?» — зову ее Бабушка открывает рот, но в следующую секунду хватается за сердце. Все происходит слишком быстро и в то же время нестерпимо медленно, словно я должна увидеть каждую деталь ужасной реальности. Мой кошмар притворяется в жизнь, когда колени бабушки подкашиваются, а с губ срывается жалобный стон. Она накреняется вперед, продолжая держаться за сердце, пытается схватиться за стену, но терпит поражение и падает на пол. Бабушка открывает рот, пытаясь вздохнуть. Ее лицо краснеет и искривляется от боли, а я продолжаю стоять. Сквозь шум в голове слышу глухой звук падения. Разум истошно бьется о стенки вакуума, в который я попадаю при виде бабушкиного приступа. Пытается заставить меня сделать хоть что-то. «Кай, звони 911!» Горло вдруг начинает соднить. Кажется, я кричу, но в голове слишком шумно, чтобы знать точно. По щеке бабушки, по ее бархатистой, теплой коже скатывается слеза. И я наконец-то выхожу из транса. Подрываюсь с места и падаю возле бабушки. Все тело бьет мелкая и частая дрожь. Не могу сказать ни слова. Обхватываю руку бабушки, и крепко сжимаю в своих ладонях. Ее пульс слишком частый. Нет, так не должно быть. «Цветочек», — хрипит бабушка, и в следующую секунду ее глаза закатываются, а тело обмикает.